Но белый щенок был. Он сам не помнил, откуда взялся. Помнил только нагретый солнцем деревянный пол, который немного качался. С одной стороны пола гараживала железная сетка, и на ней висели большие красно-белые кольца. Внизу за сеткой плескалась вода, много воды, а с другой стороны тянулась белая стена с окнами. А ещё он помнил дом на колёсах. Длинный коридор и кругом полки. А на полках люди. Пол в коридоре всё время дрожал, и под ним что-то стучало. Щёнок сначала боялся, а потом привык. Он привык, потому что его успокоили руки. Это были большие и добрые руки. Щёнок помнил их с тех пор, как помнил себя. Он узнавал их сразу. Руки пахли дымом, смолой, рыбой и маслом, которым мажут ружьё. Щёнок знал ружьё. Он его побаивался, хотя и скрывал это. Ружьё умело грохотать так, что земля подпрыгивала, а в ушах долго звенело. Но сейчас ружьё спало в узком чёрном чемодане. Оно ехало рядом с пузатым зелёным мешком, в котором лежало мясо и сухая рыба. Иногда руки давали мяса и рыбу щенку. Потом руки гладили щенка, играли с ним, ласково ирошили шерсть на загривке, играй он мягко хватал руки губами. Однажды руки сняли с него ошейник с цепочкой, пустили побегать. Щенок побегал и лёг под лавкой. Но мимо проплыла большая корзина, и она пахла мясом. Щенок тихо пошёл за корзиной. Открылась дверь, ударил ветер, и щенок попятился. Но корзина пахла мясом, и он пошел за корзиной туда, где сильно гремело. Корзина опустилась на пол. Рядом с ней остановились две ноги в сапогах, но сапоги щенка не интересовали. Он ткнул носом к корзину, и тогда один сапог страшно ударил щенка в живот. Навстречу помчалась зеленая земля, и в уши набился воздух. Потом стало темно. Долго было темно. Когда щенок открыл глаза, у него болели лапы и голова. Он заскулил и стал ждать, когда руки поднимут его, но рук не было. Кругом только тихо качалась трава. Щенок поскрёб лапами землю и встал. Он хотел пить и есть. Впереди виднелись дома. Они казались очень маленькими. Щенок уже понимал, что такое дома. Он пошёл к ним сквозь густую похучую траву. Он шёл долго и оказался в городе, когда солнце спряталось за домами.